Глава 25. Суббота, 29 июня, 00.00. 00. «Я небольшой знаток подвалов, но этому точно нет равных», — говорит Майлз, «пока мы пробираемся сквозь свисающую паутину и брошенную мебель. Подвал фабрики представляет собой кирпичные стены и бетонный пол, покрытый трещинами. Здесь пахнет плесенью и гниющей падалью даже хуже, чем в фургоне. «Но это хотя бы какой-то шаг вперед после подземного хода», замечает Лео, пытающийся во всем находить позитив. Дейзи истошно визжит, и мы вздрагиваем, пока свет ее фонарика скользит по бетонному полу. Лео напрягается, держа наготове хоккейную клюшку. «В чем дело?» «Я определенно видела крысу!» Она содрогается. «О, слава богу, вот и лестница!» Квин осторожно ступает на первую ступеньку, и хотя та опасно трещит под ее ногой но все таки выдерживает вес так осторожно мы все поднимаемся по крутой лестнице ведущей из подвала к виднеющейся наверху двери ее заело от ржавчины бормочет квин и оборачивается к нам черты ее лица кажутся еще более резкими в ярком свете фонарика на телефоне сдайте назад мне надо как следует ударить по ней плечом с грохотом таким громким что от него проснулся бы и мертвый, она впечатывает плечо в дверь, и та распахивается. Я преодолеваю последние несколько ступенек бегом и вхожу на фабрику, и останавливаюсь. То, что предстает моему взору, не похоже на ту фабрику, которую я помню. Через огромные окна от пола до потолка проникает столько лунного света, что нам больше не нужны фонарики на телефонах. Но теперь эти окна... покрыты слоем грязи после многих лет запустения. Раньше здесь стояли аккуратные ряды длинных столов со стульями и швейными машинками. Теперь машинок нет, но столы остались на своих местах. От некоторых из них даже отодвинуты стулья, как будто те, кто там работал, отошли, чтобы подкрепиться во время обеденного перерыва. Да так и не вернулись. С потолка свешиваются светильники, И в некоторых из них еще остались лампочки, но они увиты паутиной, поблёскивающей в тусклом свете. Мое сердце сжимается, когда я обвожу взглядом антресольный этаж, опоясывающий все громадное четырёхугольное пространство фабрики с двумя лестницами на противоположных концах. Сколько раз в детстве я сидела здесь на руках у отца или жалась к ногам бабушки за этим металлическим ограждением. глядя, как работницы внизу строчат на машинках, краят и отмеряют ткани. Тогда я чувствовала себя принцессой в своем королевстве. Это воспоминание захватывает меня с такой силой, что я не осознаю, насколько неподвижно стоят остальные. Пока Калеб не нагибается и не подбирает что-то с пола. Какую-то бумажку. Он поднимает ее к свету, и я вижу, что с нее смотрит Бенджамин Франклин. «Они тут повсюду!» – изумляется Майлз. «Я медленно поворачиваюсь, скользя взглядом по деревянному полу, прежде начищенному до блеска, а теперь потертому и пыльному. Потертому, пыльному и покрытому сто-долларовыми купюрами. Мое сердце колотится так бешено, будто вот-вот вырвется из груди. «Мы сделали это!» – лицо Лео расплывается в улыбке. «Мы сделали это, мать твою!» Хвина спускает вопуль такой радостный и чистый, что вряд ли ей прежде когда-либо доводилось издавать подобный звук. Она хватает с пола горсть купюр, поднимает их к свету и смеется. «Черт возьми, мы богаты! Мы богаты!» «Найти кейс с деньгами было бы классно, но и это неплохо», — усмехается Калиб, и я понимаю, что это значит для них. «Для всех нас. Высшее образование. Деньги для наших семей. Будущее». все, чего мы хотели. Но почему Дэйзи хмурится? Она смотрит не на деньги, а за мою спину. Я поворачиваюсь, и улыбка сползает с моего лица. За моей спиной нет ничего, кроме одной единственной вешалки и висящего на ней роскошного шерстяного пальто. Вероятно, какой-то старой модели, потому что я не узнаю эту... тёмно-красную ткань и чёрную шёлковую подкладку. В недавних моделях не было ничего подобного. Вокруг него навалено ещё больше денег. Мы с Дейзи подходим к нему, ступая по груди купюр, и чувствуем счастье наших друзей, разливающиеся в воздухе. «Как ты думаешь, это для нас?» – спрашивает она. «Должно быть. Возможно, бабушка оставила что-то в карманах». С насторожным видом она подносит руку к правому карману пальто. И когда она кивает, я сую руку в левый. Мои пальцы касаются знакомого сложенного листка плотной, открыточной бумаги. Я внимаю его, чувствую, как душа уходит в пятки. При виде листка в моей руке лицо Дейзи вытягивается. В ее руке ничего нет. Ее карман оказался пуст. «Разверни его», — говорит Лео. я вздрагиваю, потому что не заметила, как остальные к нам подошли. «Готова поспорить это горячее поздравление?» — предполагает Квин. «Давайте надеяться, что это не еще одна загадка», — говорит Калиб. «Руки дрожат, когда я разворачиваю бумагу, вижу на ней пятно и лежу ее. Проступают слова, написанные знакомым почерком бабушки. Мои глаза скользят по записке раз, другой, третий». и с каждым разом я вижу в ней все меньше и меньше логики. «Итак?» — спрашивает Дейзи. «Во рту у меня так пересохло, будто в нем полно песка, потому что слова в этой записке... Они не стыкуются, я их не понимаю». «Все в порядке, Лили?» — спрашивает Майлз. «Дай прочитать. Дейзи выхватывает у меня записку». Я не сопротивляюсь, и такое чувство, будто сейчас меня вырвет. Она читает морща лоб. Когда ее взгляд встречается с моим, в нем видна растерянность. Не может быть, что она это всерьез. Кто-нибудь вообще может ввести нас в курс дела? Спрашивает Квин. Я беру записку у Дейзи и прочищаю горло. Слова написаны почерком бабушки, но как же они на нее не похожи? Когда я начинаю читать вслух, голос кажется мне чужим. «Дорогая Лили Лав, я знала, что могу положиться на тебя. Прости, что мне пришлось устроить все именно так. Мне необходимо, чтобы ты сделала еще две вещи. Когда ты это сделаешь, возвращайся тем же путем, каким сюда пришла. Сначала поднимись в мой кабинет на антресольном этаже». Там ты найдешь ключ ко всему этому, а затем... Я с трудом выдавливаю из себя остальные слова. Откажись от этих денег, этого здания и этого имения. И сожги все это дотла. Ответом мне служит потрясенное молчание. Голова идет кругом. Это просто не имеет смысла. Нет. Говорит Лео таким тоном, будто не может поверить своим ушам. Он берет записку, читает ее. И, словно взяв пример с меня, начинает ходить взад-вперед, бормоча себе под нос. Наверняка она имела в виду что-то другое. Она сказала, что если я сделаю то, что она велела, мы все придем к деньгам, что они станут нашими. Это, это не должно закончиться вот так. Я не понимаю. Что ты имеешь в виду? Как это она тебе сказала? Он застывает. Я этого не говорил. Именно это ты и сказал. Ко мне подходит Квин? О чем ты вообще толкуешь? Дейзи встает с другой стороны от меня. «Лео, тебе что-то известно?» На его лице отражается паника. И тут до меня доходит, что какие бы чувства я ни испытывала к нему в эти последние несколько дней. Это вовсе не значит, что я его знаю. Я совсем его не знаю. Не знаю этого человека, который сейчас стоит передо мной, пытаясь придумать какую-нибудь правдоподобную ложь. Не раздумывая, я бросаюсь к нему, пинком выбиваю из руки хоккейную клюшку и хватаю его за рубашку. Но совсем не так, как на том дощатом тротуаре несколько часов назад. Мелочи, которым я раньше не придавала значения, вдруг сходятся воедино и образуют целостную картину. Я вспоминаю, как бабушка и Лео проводили вместе целые дни, разговаривая и понимая друг друга. Вырабатывали стратегию, как бабушка пыталась привлечь к нему мое внимание и постоянно говорила о нем. «С ним очень приятно общаться, ты его уже видела?» спросила она меня во время той вечеринки. потому что он уже тогда знал про ее план. Я вспоминаю еще кое-что. Лео сказал, что родители посадили его под домашний арест, потому что он, напившись, вырубился на вечеринке и перешел в себя только несколько часов спустя, когда она уже закончилась. Если это действительно так, значит... «Ты ведь был там, верно?» Спрашиваю я, чувствую, как глаза наполняются слезами. «Когда умерла бабушка?» «Что случилось в ту ночь?» Его паника сменяется ужасом. «Нет, нет, меня там не было. То есть был, но не в этом смысле. Я действительно вырубился, а потом проснулся. Увидел, что в особняке все еще горит свет, а мне хотелось пить, и я вошел внутрь, но...» Он замолкает, дрожа. «Что?» Зло шеплю я. «Что произошло?» Он судорожно вздыхает. Она уже отошла. Я отпускаю его, как будто это прикосновение обжигает меня и, шатаясь, пячусь, пока меня не подхватывают руки Майлза. «Она была мертва?» — с ужасом спрашивает Майлз. Лео кивает. «Почему ты не вызвал скорую?» Отчаянный взгляд Лео перемещается на меня. «Я подумал, что это пьяный бред, что я принял что-то, от чего у меня начались галлюцинации или...» «Давай, выкладывай!» — рычит Квин. Я испугался. Признается он. Я был пьян и знал, что у меня будут неприятности. И я был один, кроме меня там больше никого не было. Но она выглядела... На ее лице был покой. Если бы я вызвал скорую, то оказался бы замешан во всем этом, а я не мог этого допустить. «И ты просто бросил ее там?» В голосе Дейзи слышится ярость. «Я же не могу ни говорить, ни дышать. и не понимаю, что, черт возьми, происходит. Я проверил ее пульс, честное слово, она была мертва, я больше ничего не мог сделать. Ты мог позвать кого-нибудь на помощь, рявкую я. Все знают, что ты напиваешься на вечеринках. Разве помощь бабушке не важнее возможных неприятностей? Я делаю шаг к нему, не зная, что собираюсь сделать, но меня удерживает калиб. Ты знал обо всем этом, не так ли? Спрашивает он Лео, и тот нерешительно кивает. «Объяснись». Лео делает глубокий вдох, будто от этого зависит его жизнь. Я прислоняюсь к Майлзу в поисках поддержки. Когда я приходил, чтобы поработать в саду, бабушка часто там бывала, я стал замечать, что иногда она не очень хорошо выглядит. Стоило ей просто пройти от сада до патио, как она начинала задыхаться. и прижимала руку к груди, как будто у нее что-то болело. Тогда она садилась, потому что на нее нападала слабость или головокружение. Как-то раз я спросил ее, как она себя чувствует, после того, как увидел, что она глотает какие-то таблетки. Я думал, что она ничего мне не ответит, но она вдруг посмотрела на меня так, будто она не Айрис Роузвуд, а самый обычный человек». Она выглядела испуганной, а затем сказала, что недавно у нее нашли заболевание сердца. «Выходит, она сказала об этом тебе, но не нам?» спрашивает Дейзи. «Только потому, что я спросил. Она велела мне не говорить об этом никому. Сказала, что не хочет, чтобы об этом узнали другие, даже ее семья». «Почему?» Мой голос срывается. «Я ведь жила с ней». Почему она не захотела сказать мне, насколько все плохо? В этом-то и дело. Все было не так уж плохо. Она сказала мне, что ее болезнь можно лечить и держать под контролем. Поэтому беспокоиться не о чем. Она принимает необходимые лекарства. Она считала, что у нее есть больше времени. «Так каким боком ты ко всему этому причастен?» спрашивает Майлз. Лео сглатывает. После того случая мы стали проводить вместе намного больше времени, разговаривая о самых разных вещах, о ситуациях, которые я считал гипотетическими. Она спросила меня, знаю ли я легенду о спрятанных сокровищах гиацинты. И я, конечно же, ответил, что да. Потом мы говорили о том, какие в городе есть места, где можно лучше всего что-нибудь спрятать, о том, какие там можно оставить подсказки. В общем, в таком духе. Мы разговаривали об этом каждую неделю и, типа, создали эту игру. Что-то вроде пряток в масштабе города. Он бросает на меня виноватый взгляд. Я думал, что все это просто шутка, что мы просто предаёмся занятным выдумкам, играя в шахматы и разгадывая загадки друг друга. Но однажды она вдруг заговорила со мной совершенно серьезно. Она сказала, что когда умрет. Я должен буду пойти в ее кабинет и забрать содержимое левого нижнего ящика письменного стола. Она оставит инструкции, и мне надо будет просто следовать им. Дейзи качает головой. «Когда она сказала тебе это?» «Думаю...» Лео выдыхает. «Кажется, где-то в мае. Это произошло не очень давно». Дейзи смотрит на меня. «Она изменила завещание 15 мая». Должно быть именно поэтому. Я делаю резкий вдох. Если бы меня не поддерживал Майлз, я бы упала на пол. «И тебя ничего не насторожило?» спрашивает Квин, обращаясь к Лео. «Конечно, насторожила. Лео вскидывает руки. «Но что мне было делать? Мы с ней провели несколько недель, планируя эти фальшивые поиски сокровищ. Я думал, что это игра, но оказалось, что все в заправду. Когда я выдвинул ящик... Там лежали три письма с адресами и четыре куска карты. И еще три записки-подсказки. Связка ключей и записка для меня, написанная невидимыми чернилами. Инструкции относительно того, где спрятать подсказки и где поместить куски карты. Там также говорилось, что я не могу отправить письма, пока Лили не исполнится 18, если бабушка умрет до этого. А последнее указание гласило... что я должен изображать полное неведение и помочь, только если у меня не будет иного выхода. «Но ты не стал ждать», — замечаю я. «Ты отправил их на неделю раньше». «Мне пришлось это сделать», — отвечает Лео. В субботу после смерти бабушки я случайно услышал, как начальник полиции Клэрман говорит моему отцу, что Эл попросили как можно скорее вернуться в Лондон. Потому что члены правления Rosewood Incorporated хотят с ней поговорить. Блейн подозревал, что они хотят вытеснить членов семьи Роузодов, оставить их не удел и не знал, следует ему уведомить об этом Арбора или нет. И я понял, что планируя эту игру, бабушка должно быть забыла о правиле относительно Rosewood Incorporated. Она хотела одного, чтобы Лили исполнилось 18. К тому же Дейзи упомянула, что оглашение завещания состоится в понедельник. Тогда же Лили получит свое письмо. Я решил, что если все точно рассчитаю, то мы найдем заключительную подсказку уже после дня рождения Лили, и все закончится до того, как крайний срок, назначенный правлением Роузвуд Инкорпорейт, истечет. Ведь я знал, как важна эта компания для Лили. Голова у меня идет кругом. Я догадывалась, что все вращается вокруг моего восемнадцатилетия. Ведь после него никто не сможет отобрать у меня деньги. А вот Дейзи понадобится законный опекун, пока ей не исполнится 18 в сентябре. «Поэтому ты и не оставил меня в покое», — говорит Калиб. «Ты знал, что в музее есть сигнализация, но выдал бы себя, если бы сказал об этом». Лео выглядит виноватым. Пока мы находились на автозаправке, я видела у него такое же выражение, когда спросила, почему он так уверен, что мы найдем следующую подсказку. Тогда я не поняла, в чем дело. Но теперь понимаю. Преодолевая боль, я заставляю себя припомнить другие признаки, которые раньше не замечала. То, что Лео как бы случайно оказался рядом с Роузвуд Мэннер, одновременно со мной, когда мы нашли наши куски карты, а затем он спрятал записку с подсказкой среди каноли, пирожных с рикоттой, Поскольку думал, что это любимая закуска бабушки, ведь она всегда приносила ему их, когда он работал. А после этого в плюще, когда я была готова сдаться, он закружил меня по танцполу и, перегнув, наклонил прямо под зеркальным шаром. Он знал. Все это время он знал. «Я достаю последнюю подсказку из кроссовки», где спрятала ее ранее и перечитываю первую строчку. «Дорогая Лили Лав». «Лили Лав». Бабушка никогда не писала мое прозвище через пробел. Это должно было сразу показать мне, что к чему. Но тогда это даже не пришло мне в голову. И теперь, когда я вглядываюсь в почерк, он не кажется мне подлинным. «Ты не заходил в дом, дяди, говорю я. Дейзи еще удивилась, что Лео взял подсказку со стола, хотя она сама ее не заметила. «Ты задержался, потому что тебе надо было переписать ее, но тебе надо было обставить дело так, будто ты побывал в доме моего дяди и взял ее сам». Еще один виноватый кивок, но от этого у меня не уменьшается острое желание выбить ему зубы. «А та связка ключей открывает замки по всему городу, да?» «Да. Она дает доступ в самые важные места. Так я попал в плющ, музей и кулинарию». «Как удобно, да?» со злостью говорю я. «Как ты сумел обойти охранную систему в музее?» спрашивает Калиб. Лео смотрит в пол. Бабушка сказала мне, в какую дверь надо пройти ночью, чтобы оказаться ближе всего к помещению охраны, и сообщила код, который нужно ввести, чтобы отключить систему. Она знала этот город как свои пять пальцев, «А она сообщила тебе, зачем все это нужно?» Спрашиваю я, чувствуя пустоту, зияющую внутри, словно прореха в ткани, становящаяся все шире и шире. «И знала ли она правду о дяде Арборе и моем отце?» «Не знаю», — тихо отвечает Лео. «Но она сказала, что беспокоится о тебе. В этом не было нужды, я в порядке». Но это явно не так. Мой голос жалко дрожит, глаза туманят слезы. Кожа горит так, что я далеко-далеко не в порядке. Но бабушка не была в порядке, — говорит Дейзи. Возможно, именно поэтому она и уволилась ю и других слуг, работавших в особняке. Она знала, что ее состояние становится все хуже и не хотела, чтобы кто-то увидел ее такой. Я заставляю себя припомнить неделю предшествующую вечеринке. Казалось, бабушка была в норме. но, должно быть, она скрывала, что ей нехорошо. И тут меня осеняет. На вечеринке она задыхалась. Я тогда подумала, что это от быстрой ходьбы, но если она понимала, что ее состояние ухудшается, то, может быть, именно поэтому и отправила меня в дом Дейзи, чтобы я не видела ее такой. Я по-прежнему уверен в том, что сказал прошлым вечером, тихо говорит Калиб. «Возможно, Айрис знала правду о том, что твой дядя сделал с твоим отцом. Но, кроме всего прочего, она сделала все это ради нас. В эту минуту только его добрые карие глаза и удерживают меня от того, чтобы окончательно не сорваться. Она знала, что каждый из нас испытывает мучительное одиночество и что нам придется худо, если мы не научимся впускать других в свою жизнь. В глубине души я понимаю, что он прав». Но я не могу не думать о том, что если бы я не устроила сцену и осталась в особняке, то смогла бы спасти ее. Что я могла бы вызвать скорую, как только случился этот инфаркт, и обнимать ее, пока не прибыли медики. Я пришла слишком поздно, чтобы спасти отца, но, возможно, в случае с ней я бы не опоздала. Она могла стать моим вторым шансом, а я могла бы стать вторым шансом для нее. Послушайте. Очевидно, что тут необходимо во многом разобраться. Очень во многом, мягко говорит Майлз. Но выяснять детали мы будем после того, как разберемся с этими деньгами. Твой дядя не станет обыскивать церковь вечно. Возможно, тебе стоит подняться на второй этаж и отыскать то, что оставила бабушка. А пока что мы начнем собирать деньги. Нет, быстро отвечаю я. Бабушка велела сжечь их. Должна быть какая-то причина. «Мы не можем их сжечь», — возражает Лео. «Прежде чем я успеваю возразить», — Мэлс прочищает горло. «Я согласен. Даже если мы не оставим эти деньги себе, то подумай о благотворительности, на которую мы могли бы их потратить. К тому же, сжечь деньги противозаконно». «Возможно, мы не должны получить эти деньги. Возможно, это урок. Если для этого нужно сжечь фабрику», — говорит Дейзи. «Дейс, мы не можем сжечь эту фабрику». Лео пытается взять ее за руку. «Не называй меня Дейс», — сухо отвечает она, уклонившись от его прикосновения. «Ты должен был рассказать мне об этом. Но вместо этого ты решил действовать за моей спиной. Ты связался с моей кузиной ради какой-то секретной миссии, порученной тебе моей бабушкой, а мне не сказал об этом ни слова». «Так что знаешь что, Лео? На этот раз...» Мне не хочется оправдывать твои ошибки. На глазах Дейзи выступают слезы. «Почему ты ничего мне не сказал?» Потому что он всем говорит «да». Я использую против него его собственные слова. «Бабушка сказала тебе что-то сделать, и ты сделал это». «Прости меня». Его глаза умоляют, чтобы я его поняла, но я не хочу. Эти серые глаза, в которых я тонула всего несколько часов назад. В то время я просто... я хотел сделать что-то важное. А это, как мне казалось, было важно, и если бы это каким-то образом привело нас к деньгам, то, возможно, думал я, я наконец смогу уладить дела семьи, что я больше не буду им в тягость. Но я никогда не считал, что бабушка действительно относится к этой затее серьезно, пока не стало слишком поздно. — В таком случае ты совсем ее не знал. Я произношу эти слова хриплые невнятно. Они вырываются у меня с болью, и по щекам текут слезы. Возможно, ты права, соглашается он. Остальные смотрят на нас настороженно. Но Лео не обращает на них внимания. Но зато я знал тебя. Во всяком случае, знал раньше. И мне не хватало тебя. Так не хватало все дни, которые я провел с бабушкой, играя в шахматы. Мы не просто планировали все это. Она рассказывала мне о тебе, о том, что тебе нравится, о том, как ты изумляла ее, как она гордилась тобой, о том, как ты забавные добра. И ничто из этого не вязалось с образом девушки, которая, как я думал, оттолкнула меня, потому что она слишком совершенна и слишком задирает нос, чтобы я был ей нужен. Мне хотелось знать, о ком говорит бабушка. а той, что носит фамилию Роузвуд или Алили, с которой я вместе вырос. Потому что это разные люди. Я дышу так тяжело, что шов на лифе платья мог бы лопнуть. Становится ясно, откуда Лео был. Известен мой любимый омлет и почему он угощал меня шоколадными кексами. Потому что бабушка рассказала ему эти мелочи и, вероятно, тысячи других. Вещи, которые не заинтересовали бы его, когда мы были детьми, но теперь они ему интересны. Вещи, которые делают меня мной. Ну и как? Я соответствовала всему, что она обо мне говорила? У меня вырывается всхлип. Пока мы пытались разгадать бабушкины подсказки, для тебя головоломкой была я, да? Лео подыскивает слова. Я... Я просто хотел понять, какая ты на самом деле. Наконец, говорит он. А вот я понятия не имею, каков ты. Я выхожу из себя. Как ты мог скрыть это все от меня? Я ненавижу тебя, мать твою. Знаешь что? Ты действительно отличаешься от той девушки, которую я знал четыре года назад. Выражение его лица меняется. На нем мелькает нечто такое, что я могла бы описать только как душевную муку, смешанную с «Да пошло оно нахрен!» Ты стала умнее и намного занятнее. Глаза у тебя зеленые, но вблизи в них видны маленькие золотые искорки, которых раньше я никогда не замечал. И у тебя по-прежнему самый ужасный нрав на свете. Но я никогда не встречал никого более смелого, более заботливого, и я не знаю, смогу ли когда-нибудь понять тебя, Так что, да, Лили, знаешь что? Тогда на том дощатом тротуаре я сказал тебе то, что действительно думал. Ты, правда, редкий человек, но не потому, что ты совершенство, а потому, что ты — это ты со всеми твоими шипами и нахальством и неустанным честолюбием именно поэтому бабушка и любила тебя. Он замолкает, тяжело дыша. Нас разделяет всего несколько дюймов. И именно поэтому я люблю тебя. Я резко втягиваю воздух, готовясь возразить, что он любит ту версию меня, которую придумала бабушка, что он не может любить меня, ведь я сама уже почти не знаю, кто я. Черт побери, ну разве я не права? Прежде чем я успеваю заговорить, Квин разражается резким смехом. Ее глаза покраснели, и она смотрит на Дейзи. «Мы все любим Роузвудов, этих самых раздражающих людей на Земле. Так что давайте хотя бы получим за это плату». Она опускается на колени, сгребает купюры и рассовывает по карманам. Дейзи с отвисшей челюстью смотрит на нее. Калип и Мэлс переглядываются. «Лили, прости», — просит Лео, глядя мне в глаза. Я качаю головой, чувствуя, что слова застряли в горле. «Я хотел сказать тебе...» «Я должен был сказать тебе...» «Сказать вам всем я...» На его лице вдруг отражается смятение, его взгляд сосредоточивается на чем-то за моим правым плечом, за одним из окон фабрики. Внезапно он хватает меня и толкает на пол, толкает так резко и грубо, что я даже не могу приготовиться к падению». Я с размаха врезаюсь в пол, и бок пронзает боль. Он падает на меня и кричит. «Ложитесь!» — раздается звук такой громкий, что я уверена, он разнесся по всему городу. И тут до меня доходит, что Лео толкнул меня не для того, чтобы сделать больно. Он накрыл меня собой, чтобы защитить. Потому что на нас сыплятся осколки стекла.